Глава 31 Я взвыла от досады, отворачиваясь от обильно покрывавшего меня содержимого мешочка, так что Рут схватился за тесак, наверное, приняв это за какое-то демоническое проявление. Но соль, попавшая в глаза, оказалась тем еще удовольствием, заставив меня и саму на мгновение подумать, что я действительно единственный демон здесь. Ну что, полегчало? Он вновь присел на корточки передо мной. Полегчает, когда ты мне ноги развяжешь. Я потрясла головой, стряхивая залу. Мне на природу нужно. Орк сомневался совсем недолго, но все же вытащил кинжал и поддел им веревку на моих щиколотках. Только ноги, Вель, чтоб ты ни на кого не бросилась, как Нейтин. Едва обретя свободу, я подобрала ноги под себя, чтобы ножны на бедре оказались под рукой, и встала, незаметно вытащив охотничий нож, пока Рут убирал свой кинжал и не смотрел на меня. «Глупостей не наделай, ладно?» Как-то почти обреченно попросил он, когда я повернулась к выходу. Я оглянулась, чтобы заверить, что ни на шаг от пещеры не отойду, но чихнула, от золы и соли все еще свербела в носу. Порг отшатнулся от разлетевшегося от меня зыбкого осинового облачка. Я прокляла тот день, когда спуталась с ним и сделала пару шагов к выходу, украдкой поглядывая на остальных. «Сколько их тут может оказаться одержимыми?» Вряд ли все, иначе золот был бы уже мертв. Они не прятались бы и не усыпляли бдительность. И тут меня осенило. Демонам нужен только драконыш, остальных они не тронут, не станут зря рисковать своими человеческими шкурами. И если я увезу его, скорее уж они все бросятся в погоню за мной. Я глянула в сторону лошадей. Мой лук и меч были пристегнуты к седельным сумкам, так что искать их не придется, все складывается удачно». Проходя мимо костра, я подобралась, резанула веревку на запястьях, схватила ничего не подозревающего сонного мальчонку под мышку и рванула к Хеле со всех ног. Видимо, это мой единственный шанс спасти и его, и остальных, так что сомневаться было просто некогда. Вскочив в седло практически с разбега, я оставила золото перекинутым через Хель перед собой, чтобы не мешал отстреливаться из лука. Если придется. Когда придется? Велька, ты что делаешь? подскочил Ферин, оглянувшись на шум, и даже лук с плеча снял, хоть и не спешил класть стрелу на тетиву. А вот я уже была готова стрелять в любого, кто сейчас мог мне помешать, так что тетива глухо соскрипела у самого уха. Все с дороги! крикнула я, разбудив даже Фису, сидевшую около Сандра дальше всех, практически под художествами на стене. Веля, Агата наконец сообразила спросония, почему рядом нет ребенка, и подхватилась на ноги. «Остановись, пожалуйста!» «Кто угодно из вас может быть демоном, так что не ждите, что я буду сомневаться. Стрелять ли мне?» Предупредила я, пришпурив хель и не опуская рук. Понятливая боевая подруга сорвалась в галоп И в последний момент также резко затормозила перед вставшим на ее пути рутом. Я отвлеклась от оставшихся позади товарищей и повернулась к нему. Орк не тронулся с места, еще и схватил болтавшуюся перед лошадью узду. Мои пальцы разжались сами, не выдержав долгого напряжения, но рука невольно дрогнула. До меня в это же мгновение дошло, что Хель была совершенно спокойна. Стрела со свистом разрезала воздух и воткнулась в землю, капнув кровью с жесткого оперения. Я проглотила подскочившее к горлу сердце и уронила лук. Хель, да и все лошади ничем не выказали, что рядом демоны. Как я могла не обратить на это внимание сразу? «Убить тебя мало» выдохнула я. Почти убила, Рут подобрал упавшую на плечо косичку, срезанную моей стрелой, утер кровь со щеки и отпустил по воде. Если опять что-то привидится, будь внимательнее к мелочам. Я спрыгнула с лошади и сняла золото, постояла еще немного под испуганными и напряженными взглядами команды, пока Рут уводил мою хель к остальным лошадям. Извините, я подобрала лук, стрелу и пошла к костру. И, Ферин, стреляй в следующий раз, если я опять подвергну золото опасности. «Дурная ты, Велька!» – буркнул вор, убирая лук за плечо и утирая пот со лба. «Не пугай нас так больше!» «Стреляй! Я не шучу! Моя жизнь не стоит того, чтобы рисковать золотым драконом!» – напомнила я и посадила мальчика к костру. «Испугался?» «Нет!» – Золото поправил сбившийся халат и тяжело вздохнул. «Жалко, что я еще не могу пользоваться драконьим пламенем. Вот закончится линька, и ни один демон даже близко к нам не подойдет». «А ты символ используй пока что». Я села рядом с драконышем ближе к огню. Меня немного трясло от напряжения. «Так чего сама не используешь?» – покосился он на меня. «Пробовала уже. Демоны от него хорошо горят, но поди же ты успей на ком-то нарисовать этот знак в пылу схватки». Золот серьезно задумался. Наш лагерь понемногу успокаивался после моей выходки, но спать не лег уже никто, да и рассвело снаружи. Агата принялась менять повязку с лечебными травами на боку рута, Мар проверял лошадей, Ферен стоял на страже у входа, а Фиса осторожно поила Сандра по капле отварами, что сделали на пару наши видовские подруги. Даже Нейтин заворочился в своих путах, страдальчески застанав. Я тут же отложила вопрос о пламени и занялась куда более насущным, пошла расспрашивать наемника. Что-то ведь он видел такое, раз атаковал Мара». Остановившись над Нейтином, я вздрогнула от его непроглядно черных глаз, уставившихся на меня снизу. Выругавшись, но негромко, чтобы ребенок не услышал, я взяла из мешочка щепотку золы и сыпанула на наемника. Мужчина попытался увернуться, еще и пнул меня связанными ногами, и если бы я не отскочила, то в лучшем случае упала бы. «Нейтин». Убедившись, что мне только кажется, я присела чуть поодаль, чтобы он до меня не дотянулся. «Что ты видишь? Для тебя я демон?» Наемник молчал, стиснув зубы. Ему явно сейчас не до моих вопросов. Мало того, что голова болит после удара, так он еще и считает себя плененным одержимыми. «Нет», — вдруг ответил он, но совсем тихо и с оглядкой на остальных. Но я понял, что они задумали. «Кто они? Ты напал на Мара, если помнишь». Не на него. Я оглянулась, обведя взглядом всех, кто был в пещере. Значит, золот? Ты с ума сошел? Ты не понимаешь. Он уже не дракон. Он тут единственный демон, потому и не оборачивается больше. Подумай, как еще кто-то из них смог бы попасть в гнездо дракона. Нейтин понизил голос и теперь практически шептал: Отличный план! Я хмыкнула, рассматривая абсолютно черные глаза наемника. В смысле, у демона отличный план – натравить тебя на драконыша. Со мной бы такое не прошло, я его шаман, так что меня он вместо этого едва не вынудил вывести золото из пещеры. Я сейчас вижу тебя демоном, между прочим, потому что я тоже под мороком. Наемник нахмурился. Те видения, что насылают демоны, сильные, я уже попадала под них раньше и едва не вскрыла себе брюхо, столкнувшись впервые. «Нейтин смотрел на меня и явно не верил, а то и все же видел демона во мне. Значит, придется убить того, кто эти видения насылает, чтобы избавить товарища от страданий». И снова оглянулась, пропуская мимо сознания образы, навеянные демоном, и пошла к костру. «Что ты говорил насчет знака пламени драконов?» Я вновь села около драконыша. «Как его можно использовать?» «Наоборот», – прочав колон с набитым ртом. Я терпеливо дождалась, пока он прожует кусок жесткой кабанины и продолжит. «Рисуй его наоборот, как в зеркале, на чем-нибудь вроде твоих стрел. Тогда он будет срабатывать, когда соприкоснется с демоном». «Как в зеркале. Я представила себе этот символ, но он был симметричным, так что в отражении выглядел бы абсолютно так же. Это невозможно. Он будет точно таким же и сожжет то, на чем я его нарисую». «Ты уверена?» Золото откусило токорока и снова погрузился в чревоугодие с головой. Я хотела уже заверить, что уверена, но взгляд упал на пристегнутый к седлу Нейти на меч. Как-то ведь на нем вышел этот знак, не расплавив лезвие. Ладно, убедил. И как это сделать? Окаменевшие останки твоей ма... <кхм> Дракона, лежавшего на песках, просто растаяли, как воск, когда я нарисовала на них знак пламени. «Рисуй наоборот», — повторился мальчик. Наоборот, будет то же самое. Не то же. Я снова посмотрела на меч. Ну что же, стоит попробовать. В конце-то концов, от одной сгоревшей стрелы беды не будет. А если стрела соприкоснется не с демоном? Если она улетит просто в кусты, уточнила я. Сгорят кусты. Ну или лес. Я задумалась, глядя на выход из пещеры. И как же достать того демона, не спалив к лешему весь лес? Тоже нанести знак пламени на меч или же... Посмотрев на свои руки, я поняла, что самая негорючая здесь именно я, а еще мои заговоренные наручи. «Что ты делаешь?» – поинтересовался Рут, заметив, что я что-то рисую угольком на своей правой ладони. «Хочу выйти прогуляться», – как можно беззаботнее отозвалась я. «Разомнусь, пока мы не поехали дальше. Демон уже навел морок, так что не польститься на меня второй раз». «Ты ведь не наделаешь глупостей?» – без особой надежды попросил он. Наделаю. Я не стала отпираться, поднялась и пошла на выход. Но не больше, чем обычно. Честно, не переживай, я скоро вернусь. «Давай-ка еще меньше», – буркнул он, выходя вместе со мной к самому лесу. «Или я пойду с тобой». «Ты нужен здесь». Я остановилась у обочины, утопавшей в кустах. «А я справлюсь все одна. Просто хочу кое-что попробовать. Если мой план сработает, у нас появится еще одно оружие против демонов». «Надери ему задницу» хотя буркнул орк и пошел обратно. «Вот так-то лучше», усмехнулась я, достала кинжал и пошла в заросли, надеясь, что выгляжу для демона достаточно безобидной. Стоило мне вылезти из кустов на более или менее открытую полянку, я прислонилась спиной к стволу самого толстого дерева, закрыла глаза и принялась ждать. Птицы не пели, это было первым, что привлекло мое внимание. Лес безмолствовал, погрузившись в боязливое ожидание, наблюдая за чем-то опасным. Я слушала, отрешившись от прочих чувств, впитывала малейший шорох, шепот легкого ветерка, шелест приминаемой травы, хруст прошлогодних листьев в подлеске, и резко открыла глаза, как только все они приблизились к самым моим ногам. Передо мной никого не было, но я чувствовала тяжелое дыхание на своем лице. Враг замер совсем рядом. Подняв руку, будто хочу убрать упавшую на лицо косичку, я резко развернула кисть и схватила стоявшего передо мной демона за лицо. Вой стоял такой, что из леса разлетелись все птицы. Демон проявился тут же. Я увидела сначала косматую, сбившуюся в колтуны бороду у себя между пальцев, а потом и черные провалы глаз над ней, пока все это не объяло пламя. Одержимый отскочил от меня моментально, но было поздно. Он катался по земле, схватившись за лицо, сдирал с себя горевшую кожу, но прогорал насквозь вместе с телом, не имея возможности вырваться из драконьего пламени. Я подошла ближе, наступила на край рубашки, чтобы он не откатился, и присела на корточки, взяла его за грудки. «Я – мать Веды! За каждого моего воина умрут десятки демонов, так и передай своим в мир живых, когда смерть спросит, как ты умер!» Я отпустила догоравшую рубашку деревенского мужика, выбранного демоном для оболочки, и выпрямилась. Гнев, конечно, поутих. Сражаться нужно на ясную голову. Но в глубине души смерть пятерых моих кланников все еще отдавалась болью. Как и знак пламени драконов на ладони. Он впекся в кожу угольным следом, как клеймо. Вот зараза! Я с опаской потерла его пальцем, но черные линии не стирались, теперь больше походя на татуировку. На пробу я отломала веточку левой рукой и вложила ее в правую, отмеченную. Ветка вспыхнула синеватым пламенем. «Или закрыть, или срезать с кожей», – пробормотала я и начала распутывать переплетение пары нижних полос наруча, заговоренного ведуньей. Тонкие, мягкие кожаные полосы я накладывала на ладонь настороженно, готовая к тому, что в любой момент они могут вспыхнуть. Но нет, наруч был заговорен на славу, знак пламени полностью скрылся под намоткой без последствий. Еще какое-то время я ждала подвоха, но быстро успокоилась когда убедилась, что ничего больше не поджигаю своим прикосновением. На душе посветлело. К пещере я вернулась уже беззаботно насвистывая, терпеливо переждала очередную порцию золы на свою голову, чтобы товарищи удостоверились в моей неодержимости, и пошла к костру. «Можете отпускать, Нейтина, демона больше нет». «Ты его либо сожгла?» Ферин обвел многозначительным взглядом мою одежду в подпалинах от близкого знакомства с полыхавшим демоном. Либо съела. Уж больно довольная. «Сожгла», — поспешила я уточнить, пока вор не развил тему. Осиной Рут с подозрением покосился на мою перевязанную правую руку. «Почти. Я зачем-то спрятала руку за спину, как от наставника раньше, если получала рану по глупости». Степняк промолчал, только вздохнул тяжело. «Наденешь кольчугу? Покажу», — хмыкнула я. Ферин и Агата тут же с нездоровым интересом уставились на нас, помня давнюю ругню на этот счет. А вот Мар даже присвистнул. «У тебя кольчуга есть. Боюсь даже спросить, что она с тобой сделала, чтобы заставить пойти на это». Орг кивнул на меня. Пытала и шантажировала. Я усмехнулась, зачерпнула железной кружкой из котелка над огнем горячего отвара целебных трав и пошла перепроверять свое оружие на сумках перед выездом. Нейтин казался немного потерянным еще долго, почти весь путь вдоль скалы до самого привала, но больше не высказывал своих диких предположений, осознав в полной мере, насколько коварны бывают демоны. А вот я задумалась, могли ли демоны и вправду попытаться вселиться в дракона? Как-то это казалось невозможным, и дело вовсе не в высокой нравственности. Я уверена, что драконы такие же разные, как и люди». Просто что-то мне подсказывало, что тело дракона в сущности сильно отличается от человеческого. В него так просто не влезешь, даже если во время линьки они так похожи на нас. Кстати, золот, а как выглядит сама линька у дракона? Ну, смена шкуры. Я чуть придержала Хель, чтобы ехать рядом с Рутом, перед которым привычно сидел наш драконыш. Какой ящерицы?» – приоткрыл один золотой глаз мальчик, не выходя из дрема полностью. «Выползаю из старой шкуры в тонкой коже» после чего начинает нарастать новая броня. «А где твоя старая шкура?» – удивилась я. «У гоблинов осталось», – зевнул драконыш. Ферин резко дернул поводья, буквально развернувшись на месте и преградив нам путь. «У гоблинов осталась золотая шкура? Шкура последнего золотого дракона? Твоя золотая чешуя? Ты столько раз сказал золотая, будто собирался ее расплавить и продать. Я чуть повернула хель и объехала вора. «Вообще-то да! Ну, гальбын! Ну, старый пройдоха! Он нас обокрал!» Я выразительно глянула на пояс Ферина, увешанный кошельками, не весть как снова там оказавшимися, ведь я лично возвращала старшему гоблину золото. «Я честно заработал!» – вздернул нос бывший жрец. «А они честно украли шкуру!» – усмехнулась я. «Ее нельзя расплавить!» – огорчил вора золот. Нет такого пламени, которое проняло бы шкуру дракона, так что они ее могут разве что показывать на ярмарках за деньги». «Это еще хуже!» Ферен схватился за голову, будто даже более лохматую, чем обычно. «Они же так заработают гораздо больше!» «Догони их!» – поддразнил Рут. «Пусть берут тебя в долю!» Вор с тоской оглянулся на дорогу позади нас. «Далеко уехали, теперь уже не найдем!» «Тогда жди следующей линьки, шкура-то будет побольше первой», – предложила я. Вор посмотрел на драконыша по-новому, а драконыш на него с опаской. «Я, пожалуй, буду улетать куда-нибудь на необитаемый остров на время линьки», – пробурчал он.